Глава 10. Ночью Лейла вернулась в Лондон, оставив Марчанта дожидаться очередного визита филдинга наедине с бутылкой соудового виски, которую она тайком пронесла для него. мартин знал, что пьет слишком много. Тренировки с Лейлой, его внезапное желание принять участие в марафоне, все это было попыткой занять хоть чем-то свою жизнь, потерявшую всякий смысл после смерти отца. Но пока Марчант работал в Ми-6, он был в прекрасной физической форме. Выпивка помогла ему заглушить боль утраты и вместе с тем возвращала его к прежней жизни, к распутным беззаботным денькам в пресс-клубе Найроби. Тяжелее всего ему пришлось в первую неделю после отстранения. В трезвые минуты Мартин думал исключительно о карате, которому удалось пробраться в Ми-6. Это помогало ему справиться с переполнявшими его горем и гневом. Вставая на рассвете с раскалывающейся головой, он бродил по пустым улицам Пимлика, освещенным первыми лучами солнца, и пытался обдумать и понять все, что слышал о своем отце. Он стоял на мосту в Оксхоллах, смотрел на проплывавшие внизу баржи, потом переводил взгляд на Леголэнд и на узкие заглубленные окна В кабинете шефа разведки. Неужели кто-то специально подстроил все это, чтобы устранить его отца? Или Аль-Каиде на самом деле удалось проникнуть в МИ-6? Его отстранение от работы означало, что он не мог входить в Лего Ленд, общаться с коллегами на темы, связанные с работой, и выезжать за границу. Все его заграничные паспорта были изъяты. Каждое утро мартин проводил различных интернет-кафе на вокзале «Виктория», Своему компьютеру, находившемуся в его квартире на Денби-стрит, он не доверял. Он снова и снова изучал все данные о террористических актах, искал любую информацию, подтверждавшую связь между террористической ячейкой в Южной Индии с кем-то из сотрудников Ми-6, пытался собрать сведения о своих коллегах Ми-6, имевших связи на полуострове Индостан. Теперь у него наконец-то появилось недостающее звено, которое, возможно, связывало его отца с салимом Тхаром. Марчанту никогда не приходило в голову, что его отец мог навлечь на себя подозрение Филдинг оказался прав. Встреча с Тхаром была весьма необычным поступком для его отца, и Марчан был уверен, как не сомневался он в том, что принесенная Лейлой виски обожжет ему горло, что должен сам встретиться с Тхаром, где бы тот ни находился. Это был единственный способ вернуть отцу честное имя. Он должен был узнать у Дхара, ради чего шеф Мишес пошел на риск и встретился с ним. Марчан понимал, что последствия этой встречи могут обернуться для него настоящей катастрофой, но, по большому счету, ему нечего было терять. Любой сельским пейзажем Уилшира и лесом за каналом Он заметил серую цаплю, которая тяжело взлетела с воды и стала медленно подниматься в небо. Отец говорил, что эти птицы были похожи на Боинг b 52 Он всегда испытывал особый интерес к бомбардировщикам. Во время Карибского кризиса он ездил на авиабазу «Файерфорд» и смотрел, как они стояли на взлетной полосе с запущенными двигателями и ждали приказа. Затем мартин вспомнил то утро, когда отец позвонил ему и сказал, что покидает пост шефа разведки. Его голос звучал непривычно слабо, словно всю свою жизнь он пользовался мегафоном, а теперь внезапно выключил его. Отец позвонил в тот момент, когда Марчант находился в аэропорту Хитроу. Он только что вернулся из Магадиша в Лондон, где собирался провести Рождество. «Ты уже прошел паспортный контроль?» — спросил отец, и его голос звучал почти что рассеянно. Я сейчас жду такси. А что, папа, все в порядке? Поезжай на метро до Хаммерсмит, а затем на Фулхэм Пэлэс Роуд. Ты возьмешь мини-кэп, попроси, чтобы тебя довезли до Тарлтона. Они знают, где это. Отец, что все это значит? Все в порядке? Меня прогнали с пастбища. Береги себя. мартин тут же сосредоточился, словно находился не в родном городе, а в иностранном аэропорту. Он быстро спустился в метро, пытаясь понять, что значил этот разговор для него и для его отца. Он знал, что у отца на работе в последние недели была напряженная обстановка. В правительстве стали говорить о некомпетентности британских разведывательных служб. Агрессивные журналисты печатали статьи о волне терактов и о том, как мало было сделано, чтобы предотвратить их. Отец заплатил водителю мини-кэба наличными и заявил что сам отнесет две сумки своего сына. Стоял холодный декабрьский день, вишневые яблоневые деревья перед их домом все были покрыты инеем. Тонкая изогнутая струйка дыма поднималась из трубы. Их поместье состояло из двух коттеджных домиков, соединенных вместе и окруженных лугом и извилистым каменным забором. Это было частное владение, находившееся в полумиле от Тарлтона, маленькой деревушки около Кинчестера. Здесь Марчента всегда охватывало странное чувство. В детстве, полном постоянных переездов и перемен, дом был единственной постоянной величиной. Сюда не приезжали отдохнуть немного от заграничных командировок. В этом доме, когда-то он жил вместе с братом, здесь все было буквально пропитано «Атмосфера исконной Англии. И дело было даже не в милых старомодных коттеджах. Это место олицетворяло для Марчанта все, что он считал родным домом. Он всегда скучал по запаху свежескошенной травы, осенним кострам и фруктовым садам. И тем сильнее бывало его разочарование, когда он понимал, что уже не сможет воскресить свои детские грезы о туманном Альбионе. «Я рад, что ты приехал», — сказал отец проходя через дверь черного хода. Не против, если мы прокатимся в одно место? Три минуты спустя они уже мчались по замерзшей равнине на его Лагонде 1931 года и едва ли могли расслышать слова друг друга заревом двигателя объемом в 2 литра. Росший вдоль дороги кустарник был весь в инии. Тонкая наледь покрывала черную дорогу. Но Стефан Марчант казалось, не обращал на это внимания. Он кутался в толстый шерстяной шарф, а на руках у него были шерстяные перчатки. Дэниэл сидел рядом с ним. Он уже забыл, как может быть холодно в старой машине. "Я не доверяю своему дому", сказал отец, переключая передачу, когда они подъехали к развилке на дороге. Мартин знал, что в доме была установлена специальная охранная система, которая должна была обеспечивать шефу разведки «Надежный отдых по выходным дням». Он и представить себе не мог, что теперь эти средства могут работать против него. «Ми-5?» — спросил Марчант, чувствуя удушливый запах горячего масла, который снова вернул ему детские воспоминания. Между ним и отцом всегда царило взаимное доверие и понимание. Они редко скрывали что-либо друг от друга. И поэтому им нечасто приходилось объясняться. Даже когда Марчанта исключили из школы, его отец не рассердился, ему просто было обидно, что его сына поймали с поличным. «Теперь я представляю угрозу для национальной безопасности», — крикнул он, отпустил рычаг ручного тормоза и стал набирать скорость, направляясь в сторону Эвенинга. Марчант надеялся, что в старости он будет выглядеть так же, как и отец, чьи седые волосы развивались теперь на ветру. У него были густые светлые брови, и квадратное лицо с аккуратными чертами. Марчанту всегда казалось, что он напоминал чем-то сову-сепуху. А еще эти знаменитые уши, ставшие семейной чертой. С возрастом они, казалось, еще больше удлинились и приобрели особую форму. «Уши нашего племени», — так говорил про них отец. 20 минут спустя Стефан Марчант остановил Лагонду на стоянке у вершины Лагонда минчинг коммон расположен на выступе с западной стороны холма, откуда открывался вид на Бристоль. Он выключил мотор, и некоторое время они сидели молча и любовались пейзажем, пока от капота их машины шел пар. Внизу под ними простирался кот-солд, напоминавший ожерелье из заледеневших деревушек, соединенных нитками дорожек, вдоль которых стояли красивые загородные дома, старинные церкви, Замерзшие деревья, темные поля были припорошены снегом. «Я смотрю на все это и удивляюсь. В каком уголке этой прекрасной страны завелся этот страшный недуг?» — начал Стефан Марчант. На кончике его носа выступила капелька пота. «Ты знаешь, что они сказали?» «Расскажи мне», — ответил Марчант, почувствовав волнение в голосе своего отца. «Они больше не уверены, что мои личные интересы...» совпадают с интересами страны. Прямо так мне об этом и сказали. Он замолчал, пытаясь сосредоточиться. 30 лет службы, и теперь я должен выслушивать эту свору сопливых выскочек, которые смеют заявлять мне такое». «Но инициатива исходила от генерального директора, не так ли?» спросил Дэниэль. «Разумеется. Очевидно, я был слишком занят поисками врагов внутри моего подразделения и не заметил, Какая серьезная угроза нависла надо мной со стороны? Значит, обед в путешественниках ничего не исправил? Господи, нет, конечно. Полнейшее поражение. Она не из тех женщин, с которыми мы с тобой, Дэниэль, привыкли иметь дело. Она оказалась покруче любого мужчины и просто обвела меня вокруг пальца. Они не хотят, чтобы после Рождества я возвращался в свой офис. Боюсь, тебя также отстранят. «Грехи отцовка говорится. Прости». Марчант отвернулся. Он лихорадочно пытался понять, чем ему это угрожает и какой вред может причинить. Он не ожидал, что это известие так сильно огорчит его. Затем он прервал свои размышления и почувствовал вину за то, что думал только о себе, а не о своем отце, чья карьера была разрушена после долгих лет службы. «Не переживай за меня», Ты знаешь, я никогда не просил помощи. Я могу сам о себе позаботиться. А службы не могут. Если Ми-5 получит полную свободу действий, они завтра же продадут Леголэнд японцам и превратят его в отель на Темзе. Эти идиоты выследили нас. Поехали отсюда. Марчинт оглянулся и увидел белый седан, который медленно поднимался на холм. Знаешь, лучший способ отделаться от хвоста? Спросил Марчинта отец, снова заводя лагунду, которая выбросила в воздух облако голубоватого дыма. «Лучше всех тех, которым тебя научили в форте». «Какой?» — спросил Марчант, рассматривая в зеркало заднего вида автомобиль, который сбавил ход и теперь поз в 400 ярдах от них. В холодном воздухе висел дымок от выхлопной трубы. «Ты должен ехать быстрее, чем они».